Глава восьмая Пуля в голове Джонни, ты мне скажи, как мы докатились до такой жизни? Смотрю на разрисованного, исхудавшего, мутировавшего и задаюсь вопросом. Он таким родился или пострадал при нападении? Есть ли кто-то, кто вспоминает его совершенно в другом виде? Родные или друзья? Мутировавшие вообще рожают детей? Если да, то у человечества большие проблемы. Передо мной стоит тарелка с практически нетронутой едой, но Джонни даже не смотрит на нее. Все его внимание сосредоточено на мне. «Почему вы не нападаете на меня? Считаете недостаточно вкусный? Или наше соседство показывает вам, что мы все тут пленники?» Вслух, рассуждаю я. Джонни не отвечает. Но я к этому уже привыкла. Есть вариант того, что они выжидают момент, когда я полностью потеряю бдительность, и тогда придут к четкому плану нападения. Ожидая встречи с Берингом, постоянно прокручиваю в голове, как и что буду делать. Надеюсь, ночи хватило, чтобы из его организма полностью вышло снотворная. Если это не так, то я не справлюсь. Уйдет слишком много энергии на то, чтобы прорваться сквозь завесу невменяемости, и я вырублюсь, так и не добившись нужного результата. Как же я опасаюсь этого. Если я потеряю сознание в присутствии Поула, и Беринг проговорится о моих истинных мотивах прогулки по его разуму, то бывший жених убьет меня на месте, даже не дав прийти в себя. Необходимо рассчитывать свои силы. Да. Именно так я и поступлю. Не буду выкладываться на полную, ведь рядом нет Адриана, который вытащил бы меня отсюда, как сделал это на острове. Сейчас я одна, лишена права на ошибку. Бросаю взгляд на тарелку и все же беру оттуда самый маленький кусок мяса. Больше мне не полезет. Из-за нервного напряжения аппетита нет, но силы от еды не могут быть лишними. Жую мясо и обвожу взглядом мутировавших. Как долго они здесь находятся? Зачем Поул притащил их в ротон? Что сделает после? Я знаю Поула несколько лет, но никогда не замечала его истинного лица. Когда-то я думала, что Адриан – настоящий хамелеон, который подстраивается под людей и обстоятельства, чтобы получить желаемое и не привлекать к себе ненужного внимания. Но даже в сравнении с Адрианом, Поул обладает более внушительными навыками маскировки. Ведь он одурачил не только меня, но и своего отца. Почему Беринг не заметил, что Пол хочет подсидеть его и забрать власть? Скорее всего, ответ до безобразия прост. Беринг никогда не смотрел на Поула, как на равного. Считал его приложением к своему статусу. Человеком, который должен выполнять приказы и не иметь своего мнения на те или иные обстоятельства. Поула никто недооценивал. Я, по сути, никогда не смотрела на него, как на будущего мужа, которому испытывала бы истинное чувство и желала создать с ним семью. Беринг в какой-то момент и вовсе отдалился от сына и выбрал себе более необычного ученика – меня. «И где теперь мы оказались?» И я, и Беринг – пленники человека, которому не оказывали должного внимания. Мы даже не пытались понять его. Обернулось бы все иначе, если бы мы уделяли ему больше времени. Этого я уже никогда не узнаю. Нет возможности провернуть время вспять, хотя порой этого очень хочется. Подвигая тарелку к Джонни, и он тут же хватает ее. Вытаскивает немного еды и передает блюдо дальше. Наблюдаю за мутировавшими, и становится жутко. Они не настолько дикие, как я себе представляла. Тарелка продолжает кочевать по темнице и проходит по кругу. Последний мутировавший толкает блюдо к моим ногам, и я вижу там последний кусок. Они еще и мне оставили? Да не может этого быть. Может, у последнего плохо со зрением? Обонянием. Эту мысль мне не дают развить. Дверь снова распахивается, будто дамы открывают ее с ноги, и никак иначе. «На выход!» Командует конвоирша и для пущего эффекта нажимает на кнопку у основания шокера. Он трещит, и мутировавшие вжимаются в стену. «И вам привет!» Поднимаюсь и жду, когда мне снимут кандалы. Еще немного, и кожа треснет в местах встречи с металлом. Иногда кажется, что у меня на роду написано быть пленницей. Отец, ферма, ложь, пол. Покидая комнату, оборачиваюсь и бросаю короткий взгляд на Джонни. Он, прижавшись к стене, смотрит на меня. «Да что с ними не так? Они ведь должны хотеть меня съесть!» Или все дело в том, что я тоже заражена? Из-за рисунков на теле они признали во мне себе подобную? В этот раз я с особым наслаждением принимаю ванну, тщательно мою волосы и выбираюсь из чана. Обтираясь с тела влагу, молюсь о том, чтобы Беринг поверил. А если не поверит в мои объяснения, то придется заставить его это сделать». Я не хочу предавать его снова, но если выбора не останется, я сделаю все, чтобы он увидел Пола во всем его великолепии. Натягиваю серый спортивный костюм и носки. Обувью меня решили не снабжать, или уже давно выкинули ее. Каждый шаг, приближающий меня к берингу, отсчитывает мгновение до финального поворота моего заточения. Слишком многое зависит от того, как все пройдет. Ладони потеют, и я вытираю их о брюки. Пол ожидает меня у комнаты Беринга. Он облачился в белый костюм с красным галстуком, волосы зачесал назад, побрился. Но ничто из этого не способно скрыть синяки под глазами. Скорее всего, он не спал всю ночь. Не только я переживаю за то, как все пройдет. — Вот и ты! — говорит он и вымучивает из себя улыбку. «Давай повторим. Ты должна заставить его забыть про нападение и заточение в комнате. Меняй воспоминания. Пусть он помнит о том, как я ухаживал за ним, пока он находился без сознания. И разузнай про Элли, что этой суки надо от отца. Он явно знает». Бросая взгляд на дверь позади Пола и спрашиваю. «Он проснулся?» «Да. И вполне бодр, что удивительно». Немного путается, но в целом... Киваю и дарю Полу улыбку. Надеюсь, она не выглядит настолько вымученной, как та, с которой он встретил меня. Я готова. Пол не отходит от двери. Поднимаю на него взгляд и выгибаю бровь дугой. Если ты попытаешься сделать что-то иное, влезть ему в голову и настроить против меня... Я пристрелю тебя на месте. Совершенно серьезно, говорит он. И я ему верю. Но вся проблема в том, что даже если я сделаю для Пола то, чего он хочет, мне все равно тут не выжить. Он либо запрет меня и будет пользоваться даром по мере надобности, либо уберет, как свидетеля того, кто знает правду о его деяниях. И в мыслях подобного не было. Произношу я. «Было. Я уверен, что было. В конце сотри ему воспоминания о себе. Все. Будто тебя никогда не было в нашей жизни». С каждой новой нашей встречей его задание обретает все больше подробностей. Пол не понимает, что просит слишком многого. Даже если бы я хотела помочь ему, то не смогла бы сделать все вышеперечисленное за раз. Я владею даром, а не магией. «Как ты себе это представляешь?» – спрашиваю я. «Это невозможно сделать за короткий срок. Я должна заменить воспоминания, а их слишком много». «Я все сказал. У тебя нет другого выбора». Пол толкает дверь и скрывается в комнате, не желая выслушать доводы, которые я уже приготовила для него. Дамы позади меня отходят на шаг назад и встают в двух метрах от входной двери. Глубоко вздыхаю и иду вперед. В комнате пахнет лекарствами. Не знаю, были ли эти ароматы в прошлый раз, тогда я ничего не заметила, а теперь хочется заткнуть ноздри. Беринг лежит на кровати, от которой его еще не отцепили. «Что ты здесь делаешь?» Спрашивает он, внимательно разглядывая меня с ног до головы. Взгляд Беринга рассеянный, но в нем есть частичка понимания происходящего. Молюсь, чтобы этой частички хватило для моего замысла. «Пришла узнать, как ты себя чувствуешь?» Отвечаю я. Сердце сжимается. Я не привыкла видеть Беринга таким слабым и беспомощным. Где его сильная аура?» где дух который невозможно было сломить ничего из этого нет и в помине пол отнял у беринга все скомкана шепчет он и прищуривается силясь хоть что то вспомнить пол говорит что я был в коме после падения но я этого совершенно не помню перед глазами другие картинки какие Спрашиваю я и подступаю еще на шаг. Чувствую, как Пол прожигает меня взглядом. «Как ты здесь оказалась?» Допытывается Беринг. «Что ты делаешь в Ратоне? «Давай!» Командует Пол, видя, как Беринг начинает паниковать из-за спутанности сознания. Бросаю на Пола короткий взгляд и сажусь на край кровати. «Ты же этого не сделаешь!» Говорит Беринг, но я уже касаюсь его лица. Подключаю вторую руку и призываю Дар. Он откликается во мне по первому зову. Кровь разгоняется и бежит по венам на запредельной скорости. Меня бросает в жар, а в следующее мгновение – в холод. Электрический разряд проходит по телу и концентрируется на кончиках пальцев. Разум Беринга сопротивляется. Он отталкивает меня, не позволяет пройти дальше порога сознания. Прикладываю чуть больше усилий и пробираюсь вперед. «Послушай меня. Я не собираюсь лезть тебе в голову, чтобы что-то изменить. Я хочу рассказать правду. У меня мало времени. Пол может заподозрить». «Мысленно» – говорю Берингу. «Он на мгновение расслабляется» но потом снова пытается избавиться от моего влияния. «Эшли, как ты это делаешь? Зачем? Прекрати!» «Я была бы рада прекратить это, но мне нужен союзник. Необходим!» «Слушай, в далеком прошлом именно Пол отправил меня к отцу. Он же пытался тебя убить, а потом привел меня, чтобы я изменила твои воспоминания. Говорю я и пытаюсь протолкнуться в часть сознания, которая скрыта плотным маревом. Стоит мне войти в туманное пространство, как я вижу Пола в крови. Показываю эти воспоминания Берингу. Его сознание спутано, оно обволакивает меня, затягивая воспоминания все сильнее. Транслирую Берингу, как Пол медленно подходит к нам и вытирает ладонью капли крови со своего лица, но лишь размазывает их. Чувствую, что беринг выталкивает меня из головы. Стой, не сопротивляйся, я хочу помочь. Ты должен. Он не дает мне договорить и отталкивает физически. Не понимаю, как это возможно. Скорее всего, виной этому снотворное. Его разум не до конца пришел в себя, не до конца подчинился мне. Отец. Осторожно зовет Пол. Открываю глаза и смотрю на Беринга. Он не сводит с меня взгляда. Поверил ли он мне? Пожалуйста, поверь. Но я даже не успела донести до него важность того, что Пол не должен понять, что отец знает правду о покушении. Я не сказала про то, что Беринг должен притвориться о своем заблуждении насчет былых прегрешений сына. Пол... Беринг переводит взгляд на сына и садится. «Почему я прикован к кровати?» Встаю и отступаю на шаг. Комната шатается, и я чуть не теряю равновесие. «Это ради твоей безопасности, чтобы ты не поранил себя, пока был в бреду», объясняет сын отцу. «Какая глупость! Сними их!» Голос Беринга уставший. Пол бросает на меня красноречивый взгляд. Я киваю. Надеюсь, боже, как я надеюсь, что Беринг мне поверил. Пол снимает наручники, и взгляд Беринга меняется. Он становится холоднее льда. А теперь я слушаю тебя, сын мой. Меня? Отец, я так переживал, когда ты... Ты хотел убить меня. Прикрываю глаза и закусываю губу до крови. Черт, все рушится! Из чего я решила, что Беринг поверит мне? Догадается о том, чего я не успела сказать. Конечно, нет, возмущенно уверяет Пол. И в этом вся твоя благодарность! С печалью шепчет Беринг. Пол сжимает голову руками и вонзает пальцы в волосы. Кажется, я слышу их треск. «Ты все испортила!» Бормочет он за могильным голосом. «Все испортила! Снова!» Беринг продолжает допытываться о причинах того, что он сделал, а я не могу отвести взгляда от Пола. От его неподвижной фигуры веет дикой опасностью. Медленно отступаю назад, пока не упираюсь спиной в стену. В этот момент страх становится моим невидимым спутником. Я понимаю. Это конец. Беринг слишком переоценивает отношения отцов и детей. Время словно замедлилось. Наблюдаю, как Пол убирает руки от головы и расстегивает пуговицу на белом пиджаке. Он достает миниатюрный пистолет. Я тут же вспоминаю его. Обойма всего на три пули. Но они летят с невероятно быстрой скоростью и раскрываются лепестками внутри тела. Беринг подарил его сыну в честь первой совместной охоты на мутировавших. Полу тогда было пятнадцать. «Не могу двинуться с места. Онемело. Выстрел оглушает, хотя не является громким». Беринг замолкает. Зажимаю рот ладонями и смотрю на тело воспитавшего меня мужчины. Пол выстрелил ему в лоб, и пуля погрузилась в голову четко над правым глазом. Страх меняет Вектор. Еще мгновение назад я была нема и недвижима, а теперь кровь бешеным потоком несется по венам. Не дожидаясь, когда Пол вспомнит о моем существовании. Срываюсь с места и бегу к выходу. Мир вокруг теряет все краски. Перед глазами смазанная палитра цветов. Из-за шока меня подводит зрение, но ноги помнят дом слишком хорошо. Бегу целую вечность, но проходят жалкие мгновения. Распахиваю дверь и кричу от боли. Он выстрелил мне в плечо, хотя целился явно не туда. Я ему больше не нужна. Значит, пришло время выселить меня из гостиницы и оставить мутировавших в былой компании. Выпадаю из комнаты и случайно врезаюсь в одну из дам. Мы падаем. Страх заставляет сомневаться в собственных силах. Кажется, что я не смогу выбраться из дома, из города. Не переберусь на другой берег. Пол убьет меня. Дама толкает меня в раненое плечо, и я чувствую пулю, что осталось внутри. Закусив губу, отвожу голову назад и с размаху бью противницы в лицо. Зрение до сих пор подводит, и я не понимаю, куда попала. Но она кричит, а значит, я сделала ей больно. Слева от меня появляется палка. Шокер. Скатываюсь с поверженного противника, мычу от боли в плече, и краем глаза замечаю второй шокер. Не успевая сформулировать мысль, хватаю оружие, сажусь на колено и чуть не втыкаю его во вторую девушку. Нажимаю на кнопку. Треск рассекает пространство вокруг. Дверь комнаты беренга распахивается. Пол перешагивает порог и направляет на меня дуло пистолета. Раненое плечо отзывается болью. Уклоняюсь и наношу удар шокером ему по предплечью. Пистолет улетает в сторону. Срываюсь и бегу в противоположную сторону. Несусь по опустевшему дому, не видя ничего перед собой. На периферии зрения все смазано. Сердце колотится, как в последний раз. Забегаю в одну из комнат, предназначенных для гостей, и тихо закрываю за собой дверь. Бросаю взгляд за окно. Слишком светло для широких улиц Ратона. Меня заметят и доложат Полу. Чертова ранение!» «Эшли!» Крик Поула побуждает к действиям. «У меня нет оружия, и я ранена!» Поул точно подобрал свой пистолет, и его за руку ведут месть и ярость. Эту схватку тяжело назвать равной. Я проиграла заранее. Забираюсь в пустой шкаф и закрываюсь внутри. Игра в прятки началась. Ненавижу закрытые пространства, когда внутри я одна. Мне не так жутко было в компании мутировавших. Пол даже не понимал, что сделал мне услугу. Была бы я там одна, то, скорее всего, не смогла бы заснуть ни в один из дней, проведенных в Ратоне». Воспоминания отправляют меня в детство. Отец и братья снова запирают меня в гробу, только в этот раз я не имею права кричать и биться в истерике. Мне приходится приручить панику и научиться соседствовать с ней, а иначе я труп. Зажмуриваюсь и упираюсь здоровым плечом в стену шкафа. Правой рукой тянусь к левой стороне, к ране. Кофта залита кровью а боковые части от пули продолжают свое движение внутри тела. Они расходятся по мышцам, как лепестки распустившегося бутона. «Где же ты?» – орёт Пол. С этим вопросом дверь комнаты открывается. Распахиваю веки. Жаль, я не вижу сквозь дверь шкафа. Только тонкая полоска света снизу дает понимание того, что я не ослепла, а просто нахожусь в темноте. Одна. В чертовом закрытом помещении. Пол слишком быстро уходит. Я не наследила кровью, иначе он уже нашел бы меня. За короткий промежуток времени Пол хочет обижать как можно больше комнат. Привлечет ли он к поискам еще кого-то? Время идет. Кровь капает на дно шкафа. Чтобы не создавать лишнего шума и не привлекать внимание Поула к комнате, нужно поменять положение тела. Мне никак не зажать рану, не перевязать ее. Левая рука не имеет сильнее, чем мне бы того хотелось. Перебинтовать себя одной правой невозможно, если ты один и нет того, кто сможет помочь. Рана в максимально неудобном месте. Брайан, он бы помог». Я снова нанесла ранение, но Брайана тут нет, и придется как-то справляться самостоятельно. Превозмогая боль, упираюсь отверстием раны к задней стенке шкафа и вжимаю себя в нее, насколько хватает сил. Слышу беготню по дому и постепенно теряю связь с реальностью».